125. -е. Март 9. -е. Струна связи, напряженная устремлением, начинает звучать. Струна может звучать лишь будучи натянутой, но ключом ее натягивающим будет устремление. Провод пространственный и одиночный струне подобен. Струнами света назовем эти провода. В природе все имеет голос или свою ноту, и все звучит. Звук есть форма, одна из форм бытия проявленной вещи, семиструнной или семиаспектной по природе своей. Семеричный потенциал скрыт во всем для постепенного проявления спирали эволюции на всех семи планах. Тем, что в потенциале скрыто в ней, духом монада отвечает на то, что имеется в ней ее. Семь вовне отвечают семи внутри. Так и ученик, звуча на лучи владыки, пробуждает постепенно их скрытую потенциальность, в нем заключенную. Ступени сознания есть ступени этого раскрытия. В процессе разворачивания скрытых свойств духа монады и заключается эволюция сущего. Изнутри наружу развертывается потенциал, как зависть сетка Надо четко осознать, что все внутри — все уже имеется, что кладезь неисчерпаемых возможностей находится в самом человеке, и надо искать лишь в себе. Созвуча с Высшим, лишь свои свойства, сокрытые в нас, раскрываем. И придет время, когда источник знания польется изнутри. Чувство знания, вера знания — лишь его начало, а все знания — далекие, недостижимый конец. Ибо даже владыка Будда, человек шестого круга, отрицал свое всезнание. Но можно все знать в пределах данной планеты, и дух, завершающий планетную эволюцию на данной планете, к тому приближается. Нечеловеческое измышление — это знание, но знание космическое. Много еще ложного в науках человеческих. Не о мудрости земной говорится, но о мудрости владык. Ибо они владеют ключами к космическим знаниям, и ученик от них ключи получает один за другим. Их семь. Семь ключей от тайников космического знания.